Часть 1, глава 10. Патрик. С чемоданом в руках мужчина возвращается со смены. Дома его ждёт не счёта: больная жена и маленький ребёнок. Ту ли будущее, о котором он мечтал? Отнюдь. Работать сварщиком не самая лёгкая профессия. Зарплата низкая, труд тяжёлый, ещё и семью обеспечивать надо. Говорят, кто на что учился, Извините, но не Томикс виноват, что диплом финансиста не помог найти ему достойное место в обществе. Он хотел, но связи не было. Привет, Патрик, произносит женщина, с которой ясным деньком в церкви перед священником. Они обещали друг другу прожить вместе остаток жизни в счастье, вопреки всем невзгодам. Он, по правде говоря, по-другому представлял последующий быт. Как дела? Привет, дорогая, он обнимает свою супругу. Дело могло дойти до поцелуев, переходящих в постельные сцены, но чёртова апатия её корни в нём. И ничего не хочется после работы, как поваляться дома. Мозг забит кучей проблем, начиная с того, что директор на заводе ужасный и с купой мудак, и заканчивается вечным плачем ребёнка и ухудшающимся здоровьем жены. За что ему всё это? Всё хорошо. Отлично, говорит Агнесса, вся уставшая и выбитая из сил. Нам надо поговорить. Тебе лучше присесть. Хм, буркает Патрик. Какую ещё гадости подготовил им Бог? Развён не видит, что всё и так ужасно. А, да, он помогает же только плохим людям, а хорошим присылает присловутые испытания. Едва выдавливая это из себя, не переходя на гнев и крики, ему осточертело всё. Что у тебя? Я снова была на приёме, отвечает полушёпотом Магнесса. У щекам начинают идти слёзы. Результаты анализов плачевные. Много метастазов. У меня рак. Не ранняя стадия. Всё запущено. Как гром среди ясного дня. Мир Патрика проваливается на месте, засасывая его с собой в воронку плохих событий. Что прикажете делать? Разве могло быть ещё хуже? Мы пройдём через это, обнимает супругу и целует в лоб. В голове творится полный ад. Не переживай, Дождь хлещет. Люди на остановке прячутся от осадков, с нетерпением ожидая свой автобус, застрявший в пяти милях до нужной точки в чудовищном заторе. Патрик с зонтом в руках проскальзывает через арку и попадает в один неприметный двор, где-то тут находится здание, где он договорился встретиться с одной весьма важной шишкой. Когда дело доходит до денег в долг, то простые обыватели обычно обращаются в банк. Но у мужчины нет документов, подтверждающих его платёжеспособность, ведь работа у него неофициальная, зарплату получает в конверте. По этой причине Патрик и выбрал другой путь. Он оказывается перед железной дверью и бьёт по ней кулаком. Минута ожидания. Начинают появляться сомнения в своём решении. Однако ему открывает громила в чёрном пиджаке. "Вы к кому?" звучит грубый голос. "К Деланто Блэку", справляется Патрик. Он весь мокрый. больше не от дождя, а от волнения. Вынужденные шаги всегда с трудом ему давались. Мало кому в его положении избрёт в голову связываться с мафией. Осмотр бурчит громила и не дожидаясь реакции незнакомца, начинает трогать его, проверяя на наличие припрятанного оружия. Всё чисто. Идите за мной. Патрик следует за охранником вглубь помещения, поднимается на второй этаж, минуя порядка 10 ступенек. и ждёт, пока его впустят в кабинет главы криминального мира. Здравствуйте, поднимает глаза с газеты человек в малиновом пиджаке, с рук до шеи обвешанный золотыми цепочками. За какую услугу и пришли ко мне? Альфред, ты свободен. Иди и дальше стой у входа. Добрый день, кивает Патрик. В горле пересохло. Кто он, а кто этот мужик? Он всего лишь букашка, пришедшая за услугой. «Главное не нажить себе врага и выбраться отсюда живым». «Что надо?» С ухмылкой и без церемонии задает вопрос Аделанто Блэк. К нему часто наведываются нищие. Он с презрением относится к таким. Человек, не способный твердо стоять на ногах, жалок для него. Однако это все часть бизнеса. Он придумает, что может взять у бедняка. Указывает на кресло. «Присаживайтесь, мистер Блэк». начинает Томикс, сложив дрожащие руки под столом. Я пришёл к вам по той причине, что имею проблемы с доходом. Сколько? прерывает Мафиози. Что? Извините? Сколько денег просить намерен? буркает мужчина. Я что, плохо изъясняюсь? В комнате сгущаются краски. В какой-то момент в голове у пришедшего зарождаются мысли о том, не зря ли он явился сюда, а есть другой выход. Жена больна раком, на лечение ей нужны деньги. да и нищенские подачки с завода не помогут делу. Он любит свою супругу и вынужден идти на рискованный шаг. «Мне бы пару миллионов», – неуверенно выдавливает из себя Патрик. «Сумма очень большая. Чтобы заработать ее, ему нужно на заводе торчать с утра до ночи в течение ближайших десятилетий». «Издеваешься?» – хохочет Аделанто, заставляя собеседника смутиться и улыбнуться «На что тебе столько бабла, дружище?» «Жена смертельно больна», – с досадой отвечает Патрик, «надеясь вызвать у Блэка сострадание». Бандиту, разумеется, плевать. Бизнес есть бизнес. Если будешь чувствителен и станешь переживать за каждого, то завтра окажешься брошенным в море с громадным куском цемента, застывшим на ногах. Конкуренты и недоброжелатели позаботятся. «Я прошу вас о помощи. У нас грудной ребенок, сын». Ему будет тяжело без матери. А ты не думал просто уйти из семьи? Интересуется мафиози. Здоровых женщин полно, меняй как надоест. Нет, отвечает Патрик, опустив глаза, будто бы виноват своим мировоззрением. Совестливые люди порой стыдятся своих благих намерений. Ну, в таком случае готовься выслушать моё требование. Деньги дам, но тебе надо, произносит мистер Блэк. и рассказывает про своё условие. История становления любого успешного человека всегда является чем-то интересным. Чужой опыт, если правильно его изучить, понять, имеет силу повлиять и на твой успех. На первых порах Патрику оказалось сложно справляться с поручениями Аделантова. Он мог искать способ увильнуть от работыонки, но знал, что завтра окажется в канаве с перерезанным горлом. Он хотел другого исхода для себя. Деньги ушли на лечение жены. Казалось, что болезнь уходит, но врачи не давали ему ложных надежд, ссылались на то, что это скорее всего временная ремиссия и что рак никогда так легко не отступает. Мужчина не находил себе места, нервничал. Он заплатил многое за то, чтобы его любимая выздоровела. В те годы Патрик изменился до неузнаваемости, потолстел и облысел, появилась одышка. Томикс приходил домой уставшим после завода и поручений Аделанто. Он выбивал деньги с должников мафии, продавал кокаин и заодно, сам того не осознавая, впитывал в себя все прелести бизнеса. Со временем луч света в его сердце гас, и он решил абстрагироваться от семейных проблем. Морис облазно втянул его к себе. Выпивка и любовницы стали неотъемлемой частью его жизни. Он говорил себе, утешал, что все мужчины такие, и в итоге поверил в пустичковость своих грехов. Когда живёшь в маленьком городке, тяжело, почти невозможно чего-то добиться. Патрик, когда выплатил долг, осознал, что ему нужно в столицу, чтобы стать успешным и богатым. Его больше не держали здесь видающая жена, капризный малыш и ненавистный завод. Он плюнул на всё и уехал в столицу на встречу к мечтам. стараясь как можно реже вспоминать всю эту сводящую с ума Вакханалию. Наши дни. Гаспар выходит из здания довольный собой. Его план сработал. Махинации с вывозом драгоценностей из-за спиной у босса и подделывание документов делают его богатым. Старый осёл ничего не заметит, а ему удастся выбраться из нищеты. Как и любого испанца, живущего вдали от родины, Гаспара тянет обратно в старый свет, на Переньский полуостров. Валенсия с прекрасными пляжами и приятным климатом ждёт его. Нужно всего лишь полгода на осуществление мечты. Он решается срезать путь через дворы, чтобы быстрее оказаться дома и снова рассказать любимой о том, что скоро они будут наслаждаться средиземным морем. У них будет особняк и много детей, ей-богу. Планы. Планы рушатся в такие моменты. Удар в спину ножом. Гаспар разворачивается, весь крича от боли. Вскоре он будет перетащен за контейнер с мусором и умрёт от потери крови. Но до этого момента незнакомец в тёмных очках и плаще шепчет ему на ухо: "Мистер Томикс передаёт пламенный привет тебе, крыса".